как будто утихает режущая боль в порожней глазной впадине, будто никто сроду не волочил Петьку на аркане, не бил смертным боем. Недавнее прошлое как-то не помнится, не хочет Петька его вспоминать. Но когда в совхозном клубе идет мимо треснувшего зеркала, мимоходом увидит свое землистое изуродованное лицо, горечь сводит губы и труднее становится дышать. Во вторник перед вечером в комнату к Петьке вошел секретарь с обхозной ячейки. Сел на койку рядом с Петькой, поджал длинные в охотничьих сапогах ноги, откашлялся. — Приходи через час в клуб на общее собрание. — Ладно, приду. Посидел секретарь и ушел. Через час Петька в клубе.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 Из порожней глазной впадины бежит у него на щеку торопливая мутная слеза. У Петьки губы сводит. Постоял, оглядел собрание прижмуренным глазом, сказал, трубно ворочая непослушным языком, спасибо. — Я не могу остаться у вас. Я рад бы работать с вами, но дело в том... Дело вот в чем.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 i